Глава пятая. Первым делом, оказавшись в сердце Афин на площади Аммония, Аля зашла в банк и обменяла доллары на драхмы. Примечание. Драхма — греческая денежная единица до евро. Конец примечания. Получилась очень приличная сумма — целых 20 тысяч драхм. Следующим шагом стало посещение магазина женской одежды. То, что она видела в витринах, казалось произведением искусства, начиная от нижнего белья, заканчивая верхней одеждой. Вспомнился 1963 год и нашумевшая на весь мир выставка нижнего белья из Советского Союза французского певца и актёра Ив Монтана. Было стыдно и обидно, ведь его так хорошо принимали в стране. С тех пор мало что изменилось, сказала вслухали и решительно зашла в мир, поражающий своей красотой и изяществом. Она купила хлопковую юбку, майку и пиджак, вещи, в которых Аля приехала из Москвы, и это были лучшие её вещи. Аккуратно сложила в пакет и оставила в первой попавшейся урне. Гуляя по улицам Афины, Але хотелось впитать в себя всё, что она видела, впитать и запомнить на всю жизнь. Поражало всё: узкие улочки, старинные дома, виды акрополя, мостовые и тротуары, вымощенные камнем, стены домов и храмов, как будто побелённые вчера. Окна домов и витрины магазинов, которые сияли кристальной чистотой, но больше всего поражали люди. Их искренняя улыбка, доброжелательность во взгляде, желание помочь, если Аля обращалась к ним с просьбой показать дорогу, и внутренняя свобода, которая чувствовалась во всём: во взгляде, в каждом движении и осанке, в том, как они были одеты и как держались. "Я попала на другую планету", подумала Аля. на планету свободных и счастливых людей. Рядом с кафетериями за столиками, расположенными на тротуаре, сидели по 2-3 человека за чашечкой кофе и о чём-то оживлённо беседовали. Из зданий, в которых находились таверны, слышалась греческая музыка. Киоски, расположенные почти на каждом шагу, утопали в изобилии всевозможных товаров, начиная от солнцезащитных очков, батареек, жвачки, наручных часов, одноразовых бумажных салфеток, и заканчивая сигаретами. Аля присела за столик рядом с кафетерием, напротив которого стоял киоск с пирожными, завораживающими своей красотой. Некоторое время она наблюдала, как люди подходили к киоску, брали пирожные, шли внутрь помещения и оплачивали покупку. Когда подошёл официант и на русском языке объяснил ей, что просто так сидеть за столиком нельзя, а надо обязательно сделать заказ, Маленькую чашечку кофе без сахара и одно пирожное на ваш вкус, сделала она заказ и спросила. Скажите, а пирожные из киоска не воруют? В Греции никто и нигде не ворует, с гордостью ответил юноша. Это вам не Россия. И давно вы живёте в Греции, что сделали такой вывод? удивилась Аля. Около года живу, так что знаю, о чём говорю, ответила официант. Удивительный народ, удивительная страна. «Человеком здесь себя чувствую. Вы давно в Греции?» «Первый день», — ответила Аля. «В гости приехала». «И я в гости приехал и решил остаться. Здесь очень много русских осталось». «Я не останусь. Это исключено», — решительно сказала Аля. «Здесь идеальная жизнь, и вы это поймёте», — ответил юноша. «Извините, мне надо работать». Через мгновение, как показалось Але, перед ней стояла чашка ароматного кофе и белоснежное пирожное. Яркое солнце, красиво одетые и улыбающиеся люди, чистота и красота улиц всё создавало ощущение счастья и душевного полёта. Добрый вечер, красавица. Разрешите присесть. Вы, наверное, из России? Только там такие красивые женщины рождаются. Кали за столик присел молодой грек, который говорил с небольшим акцентом. Разрешите представиться. Меня зовут Манолис. «А ваше имя красавица?» «Почему вы решили, что я из России?» Возмутилась Аля. «Я что, не могу быть из Германии или из Франции? А может быть, я из Чехии? И я совершенно не желаю, чтобы вы садились за мой стол». «Но я уже сел, девушка», — с улыбкой ответил Манолис. «Не бойтесь, я ничего плохого вам не сделаю. Просто поговорим и познакомимся. Вы из России все такие пугливые. Греки женщин не обижают». Вы русских женщин не знаете, с гордостью возразила Аля. И я совершенно вас не боюсь. Вот и отлично. Рад за вас. Тогда, может, посмотрите каталог с шубами? Очень качественные шубы и недорого. В Греции покупать шубы? Удивилась Аля. Зачем вам шубы? У вас же круглый год тепло. Я немного расширю ваш кругозор, милая девушка, ответил с улыбкой Манулис. Греция закупает в России пушнину, затем отправляет её в Америку, там качественно обрабатывают её и присылают нам. Греция славится своими лекалами. Туристы со всего мира покупают у нас шубы, главное недорого. А Италия пошла дальше. Закупает у нас шубы, пришивает свои лейблы и продаёт в десятки раз дороже. Может, всё-таки посмотрите каталог. Честно, вы меня удивили, согласилась Аля и стала рассматривать каталог. Я такой красоты в жизни не видела. Но, к сожалению, я не могу себе позволить купить даже полушубок. Нам очень мало разрешается провозить денег, всего 50 долларов, да и их у меня уже нет. Кофе с пирожным избавили меня от покупки даже полушубка. Но, может, вы привезли из России сигареты или столовые приборы или скатерти, постельное бельё? спросил Манолис. Это всё у нас очень дорого. Продадите их и купите шубу. Готов помочь продать. «Привезла кое-что. В подарок», — ответила Аля и удивилась тому, насколько легко ей было общаться с совершенно незнакомым человеком. «Я подумаю...» «Прекрасно. Возьмите мою визитку. И если надумаете, звоните. И если разрешите, то кофе и пирожное я оплачу». «Ни за что», — воскликнула Аля. «Я сама. И вообще мне пора возвращаться». «Не думаю, что в течение часа у вас это получится. Через пять минут начнётся забастовка водителей автобуса. Продлится час с шести до семи часов. Ни один автобус не отвезёт вас». «Как забастовка?» — испугалась Аля. «В них будут стрелять? Надо срочно спрятаться. Я не собираюсь здесь умирать». «Новый фантазёрка», — засмеялся Манолис. «Это мирная забастовка. Водители всего лишь требуют повышения зарплаты». Фермеры подняли цены на молочные товары. Но вот мы и немного бастуем. Сегодня водители, завтра, по-моему, учителя и врачи в это же время. А через неделю заявили о забастовке машинистов метрополитена. Вот будет коллапс. Весь день не сможем воспользоваться метро. Надеюсь, после этого правительство нас услышит и вернёт прежние цены или поднимет зарплаты. И вам это разрешается? Удивилася Аля. И вас даже не арестовывают? Греция европейская страна, демократическая, с гордостью заявил Манолис. У вас капиталистическая страна, возразила Аля, загнивающая. Загнивающая? Не заметил за год. А что касается капитализма и демократии, одно другому не мешает, спокойно и уверенно ответил Манолис. Поживёшь в Греции, многое поймёшь. Советский Союз самая лучшая страна в мире, и это незыблемо. У нас бесплатное образование, и мы помогаем другим странам. Неудивительно, ответил Мануэлис. Вы огромная, богатая страна. Огромные ресурсы, почему и не помочь? А образование и у нас бесплатное, государственное, есть и платное, кто как хочет. У кого на что есть желание и деньги. Выбор огромный. Смотри внимательно, смотри и запоминай, бостующие идут. Аля со страхом в душе посмотрела в ту сторону, куда показывал Манолис, ожидая увидеть агрессивную толпу водителей в промасленных грязных робах, какие постоянно видела на своей родине, и полицейских разгоняющих протестующих. Удивлению не было предела. По дороге шли хорошо и чисто одетые люди, они шли спокойно, разговаривая между собой, они улыбались, в их глазах не было ни страха, ни беспокойства. По дороге шли хозяева страны и своей жизни. В их манере держаться чувствовалось достоинство и уверенность в своих силах и в правете поступка. Некоторые мужчины несли плакаты с надписью. Полицейские сопровождали толпу с обеих сторон, стараясь освободить им дорогу от едущих навстречу людям машин. Манолис, а что написано на плакатах? спросила Аля. Долой правительство, которое не может обеспечить нам достойную жизнь. Мы не можем прокормить наших детей. Подумайте о наших детях, мы хотим лучшей жизни и так далее. Удивлены? Их разве завтра не уволят с работы? Осторожно поинтересовалась Аля. Нет, конечно, улыбнулся Манолис. Это и есть демократия, милая девушка. К их требованиям прислушиваются. Не сразу, конечно, но они будут бунтовать до тех пор, пока ситуацию не изменят. Я это уже наблюдал неоднократно. Греки объединяются и борются за свои права. До победы